Глава 30. Долгих два года князь Игорь собирал новую скуфь. Договаривался с варяжской дружиной, с печенегами, с хазарами, со своими давними друзьями-уграми. И наступило время, когда киевский князь двинул в сторону своих противников новую рать. Теперь это были не только дружины князя, но и новгородские словени, тиверцы, кривичи, варяги. Берегом шла нанятая печенежская конница. Верные договору угры не так давно ходили на Царьград и основательно потрепали греков, тем с трудом удалось замерить противника большими дарами. Князь Игорь хорошо знал, что в случае необходимости угры снова нападут на окраины Византии. Вновь как в 941 году Византия была предупреждена своими форпостами о походе русских, но теперь это звучало гораздо более грозно. Мол, русские идут без числа, их корабли покрыли все море, а берегом движется нанятая конница Печенегов. Четко определился расклад сил на международной арене вокруг Руси. Когда князь Олег ходил на Царьград, за ним стояли только силы, собственно, Руси. И решающим фактором была именно неожиданность появления под стенами города не откуда взявшиеся огромные военные силы, о существовании которой никто не подозревал. Совсем другое дело во времена князя Игоря. Силу Руси уже не раз испытали на себе многие ее противники, и неожиданностью подход русского войска быть никак не мог. Этого не учел в 941 году князь Игорь, понадеявшись только на свое войско. К 1944 году он стал значительно умнее, запомнил печальный опыт предыдущей военной кампании и создал против Византии мощную коалицию. Византия могла опираться только на Болгарию, значительно потерявшую к тому времени свою мощь с помощью самой же Византии. С Хазарией у Константинополя благодаря непримиримости Романа Лакапина к иудеям отношения испортились. И Хазары по просьбе Руси достаточно легко согласились держать в новом противостоянии нейтралитет. Венгры вполне успешно воевали с Константинополем. Даже степняков-печенегов князь Игорь смог привлечь на свою сторону. Можно только догадываться, каких усилий и, главное, каких средств ему такой союз стоил. Но он давал возможность не просто использовать быструю конницу печенегов, но и не иметь врагов в своем тылу, которых Византия могла бы натравить на русов. Константинополь сделает это, но значительно позже. Уже воюя с сыном, князя Игоря Святославом То ли собранная орать была впечатляющей, то ли сама Византия не имела достаточно сил для разгрома русских, а скорее всего и то и другое. Но греки быстро запросили мира. Войско князя Игоря остановилась, не дойдя до границ Византии. Его уже на Дунае встретили послы императора Романа Лакапина. Одновременно такие послы появились и в стане печенегов. По русскому золоту, уплаченному за наем печенежской конницы, греки противопоставили свое золото. Началась борьба за печенегов. Но главным для Византии было замирение русов. Практичные греки решили – Что лучше заплатить дань, чем подвергать страну новому разорению? Князь Игорь, по обычаю, собрал совет дружины. Перед русскими встал вопрос, что делать дальше. Продолжать ли поход или принять предложение греков? В принятии решения сыграли роль воспоминания о провале предыдущего похода и понимание, что идти придется, по территории недружественной Болгарии. Что печенеги, хотя и идут вместе, но могут в любой момент повернуть свои мечи против русских? Вопрос был решен философски. Зачем рисковать жизнями за золото, которое можно получить сразу? Тем более никто не знает, что там у греков за пазлухой, кроме греческого огня. Оставались печенеги. Князь Игорь не забыл своих союзников, здраво рассудив, что негоже терять печенегов. Он провел с их вождями новые переговоры и перенаправил их удар на земли дружественной Византии и Болгарии. Видимо, возможность пограбить Болгарию оказалась для печенегов более заманчивой, чем предложенное Константинополем золото. И здесь снова показала свою суть Византия. Греки не стали перекупать печенегов у русов ради безопасности своих союзников. Но Константинополь все же кое-чего добился. С венграми был заключен мир на целых пять лет, который, кстати, соблюдался. Печенеги оказались поколеблены. Болгария осталась союзницей. А антивизантийская коалиция так и не сложилась.